Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть первая Завтра я умру в последний раз Глава седьмая К одиннадцати годам моей жизни Временами становилось нестерпимо скучно Порой не спасали уже никакие игры А улица не несла ничего хорошего, кроме жары И ощущения надвигающегося нового учебного года гуляния становились более агрессивны. В ход шли рогатки, причем не только стандартные из дерева, но и шпоночные, а также велосипедные насосы, используемые далеко не по назначению, особенно в период раннего цветения тополей. И так называемые напалечники под рябину, и болты, набитые спичечной серой, и всякого рода пугачи, пушечки, которые стреляли пыжами, которые впоследствии стали реальными стволами, куда мы заряжали гвозди. И появилась острая нужда в денежных средствах, несопоставимая с тем, что было доступно в кармане. Много думали, решали, где взять, как заработать. Сначала пошли легальным путем и собирали бутылки пару недель. Искали по всему району, находили, отмывали в лужах или, если везло и у кого-то был съемный кран, то использовали выведенные трубы водопровода из подвалов хрущевок. Но с каждым днем отыскать бутылки становилось все труднее и труднее, Потому что мгновенно возникла тьма конкурентов. Заработав не больше двухсот рублей, с бутылочным бизнесом мы завязали. И я не помню, сколько требовалось денег, потому что речь шла о какой-то конкретной сумме на тот момент. Но те жалкие двести рублей не соответствовали плану, это точно. И тогда решили наниматься на разные общественные работы. Местные ларьки приняли нас радужно. И я подметал, убирался то тут, то там, но оплата была совсем мизерной. Обычно расплачивались шоколадками и жвачками, что было вообще неприемлемо. Нужно было что-то решать серьезнее и, главное, быстрее, потому что лето подходило к концу. И однажды такой случай подвернулся. Так сказать, конкурирующая бригада заявила, что они знают место, где стоит чей-то заброшенный автомобиль. «И что?» – спросил я. «А то», – сказал Андрейка, именуемый в народе дрончиком, – и сплюнул. «Разобрать можно на детали и продать» как продать, кому, где, на автомобильном рынке, да хоть на птичьем, я задумался. В 1991 году это было реально некуда. Так же прийти, как все, постелить тряпочку, там разложить детали, вполне осуществимая задача. Про доход и говорить не приходится, он был бы ощутимым, но я так думал. А что за машина? Форд какой-то старый. А с чего ты взял, что он брошенный? «Чувак!» – начал дрончик, похлопывая меня по плечу. «У него много чего скручено уже, колеса полностью спущены, и мы даже внутрь залезали, все открыто». И, «И что, никто не подходил к вам?» «Вообще никто». Я не поверил. Но на следующий день нам вновь попался на глаза этот самый Андрейка. В руках он держал боковое зеркало от иномарки. «Вот видишь, сегодня сняли», – сказал он. «Поторопитесь, а то вам ничего не останется». Я разволновался. Ужасно хотелось разбогатеть и купить то, что было нужно, да и вообще. Но мальчиком я был воспитанным и понимал, что это вандализм. По меньшей мере, как-то нехорошо, что ли. Но желание все-таки одержало победу, и утром другого дня, вооружившись отвертками разного калибра и сечения, мы втроем отправились по указанному адресу. Дрончик не соврал. В том гаражном массиве действительно стояла грустная машинка Форды. К тому моменту без одного колеса. С подложенным место этого кирпичами снятыми зеркалами и очевидно забытое смущало только надпись на будке при входе в этот гаражный массив казачья станица донская или вроде этого мы подошли к авто мимо нас прошел какой-то огромный мужик в камуфляжных штанах и оголенным торсом конечно было очень жарко в этот день он грозно взглянул на нас от чего моя душа ушла в пятки но продолжил свой путь Покрутившись немного вокруг форда и робко свернув пару внешних деталей, решили удалиться, потому что и без того адреналин переливался через край. Проходя мимо будки, обнаружили стоящий там старый уазик с наполовину висящей левой задней фарой. Она болталась почти на соплях. Ванек, тот самый друг-спасатель на воде, недолго думая, повис на ней и выдернул с корнем. Фара оказалась тяжелой, и я даже не подозревал, что она имеет такой вес. Мы на всякий случай побежали, хотя никто даже и не думал догонять нас. Что ж, бизнес явно пошел в гору. Вечером того же дня, спрятав фару и все остальное, как следует в тайнике, пили лимонад и поднимали бокалы за светлое будущее нашего предприятия. А на следующий день, в конец осмелев, снова вернулись в казачью станицу, вновь показались на глаза огромному мужику и на этот раз отвертки заработали быстро и слаженно. Когда снаружи с Форда сняли все, что можно, то решили разобрать салон. К моему большому удивлению, он был закрыт. «Фигня», — сказал Женек, мой другой приятель, и ударил по заднему стеклу, которое сразу провалилась внутрь в свободном падении, как будто бы не было закреплено вовсе. «Действительно фигня», — согласился я, забрался в салон и открыл двери. Мы спокойно продолжили разбирать. Приборная доска, лампочки, всякие штучки. Потом вдруг страшно захотелось снять руль. Я представил, как обрадуется папа, когда я принесу руль от Форда, и, возможно, руль подойдёт к нашей машине. Это ж модно, тут не поспоришь. Но перед снятием мы решили немного поиграть, потому что, несмотря на серьёзный бизнес, нам было всего 10-11 лет. И началась игра. Я, конечно, за рулём, мы бандиты, все из себя, навороченные. Кстати, ещё тогда оценил, насколько мягко и плавно работает коробка передач. Ведь до этого мне не доводилось сидеть за рулём на марке. А это в корне отличалось от моих любимых «Жигулей», «Уазиков» и прочих автомобилей. В процессе игры мы даже не сразу заметили, как недалеко от машины возникли взрослые люди, среди которых был тот самый огромный мужик в камуфляже. Они грустно смотрели на нас и аккуратно сложенную в стороне кучу разобранных деталей. — Шухер, пацаны! — завопил Евгений и выпрыгнул через свою дверь. Я с Ваньком следом. Пробежав метров сто, мы залезли в небольшой заросший оазис, случайно еще сохранившийся в этой местности, потому что везде шла застройка. Отчухавшись, весело засмеялись. «Эх, зря свалили! Ложная тревога!» – посетовал Ланек. «Мы все там оставили, столько работали. Значит, сейчас подождем немного, чтобы успокоилось, и вернемся», – сказал я. Но в этот момент я увидел, что мимо оазиса проходит мужик, который специально нагибался, чтобы лучше посмотреть, нет ли кого в кустах под деревьями. Логичнее было бы сказать, нет ли именно нас в кустах. «Атас!» — заорал женек истошно. И мы бросились в рассыпную кто куда. Выскочив из кустов, я наткнулся на мужиков, спокойно поджидающих меня на выходе. Сдурев от ужаса, я мгновенно метнулся в другую сторону, и они помчались за мной. В процессе один отстал, но был кто-то другой, кто дышал страшно тяжело и продолжал преследование. На бегу я выбрасывал свои отвертки в воздух, избавляясь от улик. Так мы бежали какое-то время по дороге, пока я не почувствовал сильную тошноту и полнейшую усталость. Полоборота умудрился увидеть, что Ванек уже никуда не бежит, а давно стоит в кругу больших мужиков, очевидно плененный, с опущенной головой. В мыслях тут же пронесся весь расклад дела. Его сейчас потащат в милицию, потом домой... Потом он сольет всех нас, и вечером они, или милиционеры, все равно будут ждать меня дома. Нам хана по-любому. Я потерял стимул к спасению и остановился. Запыхавшийся кабан налетел на меня сзади и скрутил, как бумажку. Это был тот самый огромный полуголый мужик в штанах. «Все, теперь вам...» – далее последовал нелицеприятный текст. Кричал он не без удовольствия. «Добегались!» меня потемнело в глазах от всего происходящего. Ужас, ужас, и опять дикий ужас. Что теперь, тюрьма? А что папа сделает со мной? Я даже боялся представить. Это был один из таких случаев, когда, вопреки всему, я просто хотел бы отмотать этот эпизод обратно и никогда не повторять его больше. Но это было уже невозможно. Поэтому страшно хотелось смерти. Как же я себя ненавидел. И особенно вот эту вот идиотскую жизнь. Меня впихнули в ту самую будку, на которой красовалась надпись «Казачья станица». Что-то мне подсказывало, что это и были те самые казаки. В будке стоял убитый горем ванек с дрожащим подбородком. Полуголый мужик рухнул на стул и схватил канистру с водой, жадно глотая содержимое. Я знал, что у него не было сил, и он бы не догнал меня ни за что, если бы я сам не остановился. Но смысла сейчас в этом было немного. «А где третий?» – спросил его кто-то другой не зная». В этот момент дверь открылась и зашли остальные. «Колян, где этот крендель?» «Да он вообще в другую сторону рванул. Я даже не побежал». «Подумал, что лучше уж этих возьмем». «Ну и правильно», ответил полуголый. «Какая разница, кого доить?» И он заржал конь казацкий. У меня похолодела спина, а Ванька заплакал. «Пожалуйста, отпустите нас. Мы случайно, мы не знали», затараторил он. «Ага, не знали. Это ты своей мамке купишь гуся на рынке». «И будешь ему мозги канифалить, а мне заливать тут не надо», — ответил полуголый. «Мы правда не знали, но правда же!» Я ткнул Ванька, чтобы он умолк, потому что надо было понимать, как быть дальше. Слезы были бессильны чем-либо помочь. «Значит, сейчас берем их и ведем в РВД, благо он рядышком». «Нет, нет!» — завопил Ваня. «Не надо, прошу вас!» «А что ты предлагаешь?» Полуголый уставился на него. «Нас человек попросил присмотреть за машиной». А вы полностью разобрали ее. И это ведь не первый день. Мы даже не знаем, как теперь восстанавливать. А еще вчера кто-то фару Суаза. с УАЗа. Не, брат, придется платить за все. Он посмотрел на наши головы. В ту светлую пору были времена экстренно ввозимого в страну ширпотреба. Так называемые спортивные поленые костюмы, убогие свитеры и, конечно же, бейсболки и кепки с надписью «Нью-Йорк» или что-то типа того или еще какой-нибудь выдуманной псевдоамериканской хренью. Лично у меня была бейсболка с буквой «М», вызывающая дикий хохот у первого мужа, моей сестры, потому что он, бывало, звал меня Моцарт, по понятным причинам. Но для него все, кто когда-либо играл на пианино, были Моцартами. Надел я ее, и в тот злосчастный день. А у Ванька кепка была черная, с надписью вроде как «Калифорния». «Значит так», — начал казацкий бизнесмен, «Вы далеко живете?» «Да», — ответил я быстрее ошалявшего Вани. «Очень, около ипподрома». «Ну, у меня совсем нет желания тащиться вместе с вами», — он задумался. «Тогда поедете сей час домой и приведете сюда родителей, и будут они выплачивать нам за все, что вы натворили. А в залог я возьму ваши кепки. Заберете обратно, когда расплатитесь». Он сорвал их с наших голов. «Пошли вон отсюда». Мы вывалились снаружи и побежали. Не останавливаясь, я начал кричать Ваньке, как мы поступим. Конечно же, возвращаться никто не собирался. Но был такой возраст, что просто так прийти домой без кепок и не отчитаться, где они, было невозможно. Это было время злостной подотчетности во всем. И в отличие от меня, для Ваниной семьи эта бейсболка имела приличное значение. Он не мог забыть, где она. Мы были слишком малы, и это бесило, если честно, особенно меня. Поэтому план был таков. Я разыграл мини-сцену разбойного нападения на нас, что было элементарно тогда. Мол, гуляли в другом дворе, кто-то наехал, кто-то старше, отняли кепки и свалили. Сложность была только правильно сыграть это по эмоциям. Я фактически расписал сценарий дословно, до фразы. Причем с вариациями, если вдруг Ванина мама поведет разговор в другом русле. За себя я не волновался, потому что это было у меня от природы. А вот Ваньку пришлось натаскать как следует. И все время до обеда мы тренировались. Немного смущал только один факт – не было Женьки. Но я думал, что вот-вот и он появится, ведь далеко убежать он не мог. Еще напрягало, что, высунувшись в окно, его бабушка стала звать на обед. «Олег, где Женя? Пусть идет кушать. Сейчас, сейчас, он придет, просто за дом зашел», – отвечал перепуганный Олег спокойным голосом. Ванька отправился есть борщ, а я стою у него под окном. Слушался в разговор на кухне. Меня обедать обычно никто не звал. Я сам приходил, когда надо. Поэтому в этот день мне было не до еды. Вышел Ванек, довольный, и стало понятно, что он прошел тест на «отлично». А вот Евгений уже реально беспокоил. Через час его бабка вышла во двор сама. «Олег, где Женька?» Спросила она требовательно. «А, как бы, ну так вышло, мы разбежались». «Как это? Куда?» Ну, мы там гуляли, к нам пристали, короче, мы убежали кто куда. Где там? Я махнул рукой куда-то через дорогу. Она тут же отправилась на поиски, но, разумеется, не нашла ничего, скоро вернувшись. Пришлось залезть на дерево, чтобы никто нас не видел и не задавал глупых вопросов. Но время шло к закату, задница задервинела, а женёк всё ещё отсутствовал. Тогда мне захотелось умереть ещё раз за этот долгий день, потому что мой блестящий план рассыпался на глазах и становилось только хуже. Женю искала не только бабку уже, но и дед, и уже сообщили родителям. Я не знал, что произошло на самом деле. А вдруг его все-таки поймали, терроризировал меня Ванек. Не исключено. Тогда я предпринял еще один ход и направился к Жениному деду, глухому наполовину и старому Иван Ивановичу, предложив пойти со мной на то место, где, может быть, держат в кандалах их внука. Он согласился. В дороге я пошел ва-банк и, раскрасневшись, втирал ему, что к нам пристали вовсе не мальчишки, а взрослые мужики, обвинив нас в том, что мы разобрали их машину, а мы ничего такого не делали, а они отобрали у нас бейсболки, и мы так напугались, что пришлось соврать про каких-то там мальчишек. Иван Иванович поверил, поэтому с грохотом ворвался в будку к казакам, сотрясая клюкой в воздухе и пытаясь кричать «Вы напали на детей!» Он судорожно дышал. «Отняли у них вещи! Я найду на вас управу! Отдайте кепки! Где мой внук? Где?» Группа казачков вяло смотрела на изрыгающего пламя Ивана Ивановича. Полуголый повернулся ко мне. «Ты чего ему наплел?» «Ничего, сказал, как есть», — буркнул я. Тот хмыкнул. «Слышь, дед!» — сказал он. «Уймись, а то очки запотеют». «А? Как?» Вопросительно кричал глухой Иван Иванович. «Иди домой и приведи родителей!» Сказал спокойно полуголый и вышел из своего домика. Дед смачно плюнул себе под ноги и пошел прочь, яростно втыкая клюку в землю и заглядывая под каждый камень в поисках внука. Я же, убедившись, что Женьки там нет, немного успокоился и опять начал надеяться, что он ждет меня во дворе. Но не тут-то было. Прошло еще несколько часов» и после безрезультатного ожидания Жени было принято решение обратиться в милицию. Я прикинул, чем мне грозит этот рейд, когда машины с мигалками подъедут к казачьей станице, и вдруг выяснится, что кепки сняли не просто так, и пошло-поехало. И вскроется вообще все. И тогда я понял, что мне придется пойти и рассказать правду. Грустный Ваня пошел с поникшей головой к себе. По моему плану он был первым. Его мама обычно чересчур возмущалась на подобные темы и я знал, что она сразу потащится возмущаться к моим родителям. Поэтому спокойно стоял у подъезда, ожидая, что буквально пар минут, и она вылетит из дома, волоча Ваньку за волосы по ступенькам. Что тут сказать? Можно было сверять часы. Через две минуты я услышал на весь двор крик его мамы с предполагаемым вечным вопросом. «Что?» А еще через несколько секунд, как я и предсказывал, Ваню за волосы, мама брызгая слюной, «Олег, ну-ка пошли!» У нас дома она орала, как ненормальная. «Ты даже не представляешь, Лена, что это за люди! Ты даже не представляешь, кого мы с тобой вырастили!» Мама тихо сидела на диванчике и слушала эти вопли. «Надо что-то делать! Надо предпринимать какие-то шаги!» Продолжала та. А мама просто ответила. «Ну, придет Юра, скажу ему все». Мы снова вышли на улицу. Жить не хотелось, это точно. Такое будущее, такие перспективы, так удачно и все разом пролетело. Я ненавидел тут все. Вообще все, что только можно. Особенно, когда во дворе я увидел улыбающегося Женьку, сидящего на скамеечке. «Пацаны, вы не поверите, что было!» – начал он. «Я тебя сейчас задушу!» – закричал я. В этот момент из окна в тысячный раз высунулась его бабка. «О, Женя! Ты где был? Я все дворы обошла. Бабуль, я тут все в порядке». «В порядке. Зайди домой, поешь». Е-моё, с горечью подумал я. Поешь и все. Не дождался буквально пятнадцати минут. Еще бы чуть-чуть. А этому даже не придется что-то рассказывать. Про него никто ничего не узнает, потому что уже и не надо. Он нашелся. Вот я дурак. Ты где был? – спрашиваю я. Короче, Женька махнул рукой. Когда мы все ломанулись, за мной никто не побежал. И я сразу во дворы свалил, оббежал вокруг и вернулся к дому. Забегаю, значит, во двор к нам А тут этот УАЗик стоит Я решил, что это вас привезли Какой еще УАЗик? Да какой похожий на тот, что у них был Короче, я Испугался неслабо и ломанулся вниз Там сел на трамвай и укатил за город В лагерь, я там был в июне Встретил старых знакомых Мы посидели, покурили, искупались Смотрю, уже вечер Сказал пацанам, что поехал, и вот я вернулся Он выглядел очень довольным Я молчал. Мне предстояло еще одно важное событие и вовсе не посидеть, покурить и скупаться. Имя ему было «Папа». Скоро он вернулся с работы. Помни, как я сказал ребятам. «Сейчас будет два варианта». Или он выглянет в окно и скажет спокойно. «Сына, зайди на минуточку». Или выглянет в окно так, что створка отлетит и крикнет. «А ну-ка, быстро сюда!» И только я это договорил, как в окно вылез папа, чуть не сломав створку, и закричал на весь двор. «А ну-ка, быстро иди сюда!» Ноженьки мои отстегнулись, кровь застыла, холод прошиб до самого мозга. Я попрощался со всеми и пошел на домашний суд. Вы что, мудаки? начал папа издалека. Ты что хочешь, чтобы я сел в тюрьму? Он кричал так, что такого крика я еще никогда не слышал. Это было ужасно, просто ужасно. И я молчал, разумеется. Он много говорил о смысле жизни о правильности, о моей тупости, о том, что я не смог убежать, если уж бежал, потому что я слабак и спортом не занимаюсь, и о том, что он никуда не пойдет. «Пусть в задницу засунут себе эти кепки!» — орал он. «И я куплю тебе десять других!» Наверное, это был самый насыщенный день, когда я чаще обычного думал о смерти. Может, мне так только показалось. В любом случае, мне было всего одиннадцать лет. Тем же летом, кажется... Папа впервые приобрел автомобиль. Это был свой собственный настоящий автомобиль. Эмоций не передать. Фиолетово-голубая ВАЗ-2106, именуемая цветом Валентина, почти тут же прозванная дома Валюшкой. Она была членом семьи или даже как долгожданный ребенок. Папа ждал этого момента, можно сказать, всю свою жизнь. И так оно и было, потому что ждали эту девочку вечность. Они мечтали. Её планировали десятилетиями, всеми правдами и неправдами. Ещё работая на Кубе, папа и мама позволяли себе рассуждать о том, что, возможно, когда-нибудь у нас будет автомобиль марки «Москвич». Исключительно тёмно-вишнёвого цвета, что было предметом недоступной роскоши. А шестёрки, конечно, не могли и мечтать. Но всё сложилось несколько иначе. Родителям к тому моменту было больше сорока лет. И получить машину в то время, в том возрасте, могли лишь единицы. Но папа получил. Это была машина мечты, трудно сравнимая со всеми предыдущими. Целлофан в салоне с завода, этот непередаваемый запах нового пластика, а двигатель – это было нечто. К тому моменту мы сравнительно недавно вернулись с Кубы. Много месяцев тянулись периодические встречи с друзьями и родственниками, которых мы не видели почти три года. Среди них был и мой родной дядя Толя, Тот самый с мотоциклом, который проживал в Оренбурге. Туда мы с папой и направились на новой валюшки. Это было здорово. 400 с лишним километров. Много часов езды по тем временам. Вареные яйца, помидоры, огурцы, колбаса, белый и ржаной хлеб. Сладкий чай в термосе в дорогу. О большем счастье я не мог и мечтать. Все тот же горячий ветер, треплющий мои вихры на голове. Неровно обрезанные вечно куда-то торопящиеся мамой. Она выступала в роли парикмахера все мое детство. Это был адский парикмахер. Мама у меня очень резкая, ножницы крайне тупые. То еще предприятие. И разве что абсолютно отсутствовал запах бензина в салоне, так приятно щекотавший мне ноздри в прошлом в других автомобилях. Он отсутствовал, потому что это все-таки был ВАЗ. Но его радостно заменял запах новейшего пластика и пакетов, затрудняясь ответить, что было для меня лучше. Прибыли на место. Радостная встреча, Вроде «А я думал, вы завтра, а ты что ж не понял?» Ну и все в таком духе, как обычно было заведено с моим дядей. Потом осмотр достопримечательностей, выезд на природу там же, где в одном буераке папа сел совсем низко на машине, расколов дополнительный фонарь стоп-сигнала, который входил в экипировку той модели и весьма глупо располагался зачем то ниже заднего бампера. Папа с горечью посмотрел на красные пластмассовые крошки, рассыпанные по дороге, тяжело вздохнул, и снова поехал на природу. Мы выехали к реке Урал. Признаться, до этого мне еще не доводилось видеть этот бушующий поток, который несся со страшной скоростью, да еще и под легким уклоном куда-то под серый бетонный тоскливый мост. Дядя усмехнулся, как ему было свойственно. Папа сказал, «Вот тут-то Чапаев и не смог переплыть». «Что, прям в этом месте?» – переспросил я, глядя на кипящую воду и пораженный на всю голову, что мне так повезло быть на этом легендарном месте. «Да ну что ты!» – папа засмеялся. «Я имел в виду, что на Урале в принципе...» Несмотря на бурлящий поток, у берега вода выглядела не настолько шумной и быстрой. Решено было немного искупаться. «Только не дальше метра от берега», – сказал папа. Я понял его, но вода совсем не пугала. Я зашел, как и обещал, метр, может, чуть больше. Вода была очень холодная и быстрая даже там. Я присел, чтобы окунуться, и в этот момент якобы... Небыстрый поток схватил меня, как будто я ничего не весил, и, зашвырнув глубже, сразу потащил к бетонному мосту. «Ух ты!» – пронеслось в голове. Я решил грести к берегу, да не тут-то было. Несмотря на то, что я очень хорошо плавал в том возрасте, особенно после трех лет на море, мои движения ничего мне не дали. Вообще ничего. Уралу было плевать. Мгновение меня охватила паника. Я стал непроизвольно барахтаться в этом кипящем котле. Еще один миг, и у меня вдруг не осталось никаких сил. Мне их не хватало, чтобы просто приподняться над водой и глотнуть воздух. Еще мгновение, и я увидел, что практически под мостом, хотя он находился очень далеко в тот момент, когда я впервые зашел в воду. Ужас, как следствие беспамятства, боязнь смерти и тут же ее осознание – все это доли секунды. Я успел наглотаться, увидел небо через толщу воды снизу, Увидел, как на меня надвигаются серые мрачные колонны опоры моста, и в этот момент сильная рука схватила справа и дернула на поверхность куда-то в сторону. Мне показалось, что руку выдернули. Ориентацию я потерял полностью. Это был папа, который несся по берегу за мной до моста и успел вытащить меня и вернуться обратно, пока не унесло его самого. — А ты думал, почему Чипай не доплыл? — кричал он, выбираясь на сушу. — Потому что это Урал! Я ничего не думал. Настоящий сын уплыл куда-то под мост и, наконец-то, утонул, в волю настрадавшись от этой ненавистной ему жизни. Он все же сумел умереть. И, кажется, я это видел. Пережил даже. Но сказал же, не заходить далеко!» — папин крик привел меня в чувство. Не было сил ни двигаться, ни говорить, ни плакать, как обычно. Было очень странно. Папа меня вытаскивал из воды к тому моменту уже дважды за жизнь. Вообще-то был еще и третий раз, но тогда он сам меня выкинул в море. Сам же и вылавливал потом. То был ускоренный курс обучения плаванию по методу Юрика. Так себе курс. И я был в ужасе. Наглотался, не меньше потом рыдал на весь пляж, потому что он долго не поднимал меня со дна. А этот случай на Урале был уже третьим. Второй раз папа меня спасал на Кубе. Мне было восемь. Дело произошло в бассейне на берегу которого я был обвинен в мародерстве и вандализме однажды, что упоминалось по тексту выше. Я увлекался нырянием чрезмерно. Все плавали сверху, а я всегда снизу. Имел я очень сильные, крепкие легкие, да и сейчас, собственно, имею. Несколько раз переплывал бассейн вдоль и поперек, не поднимаясь за кислородом. В общем, чувствовал я себя как рыба. Под водой я начал плавать не случайно. Однажды, погрузившись слегка в плавательных очках, Я вдруг увидел там на дне небольшой, почти прозрачный стеклянный шарик, который отражал лучи солнца, несмотря на приличную глубину. И манил меня. Что это был за шарик и почему он лежал на дне бассейна, я тогда не знал, но мне было глубоко начихать. Я очень хотел этот шарик, во что бы то ни стало. Когда-то потом мне сказали, что зовутся они странным словом «болики», что не имело никакого для меня смысла вообще. Сейчас я думаю, что это был некий русский аналог от английского «болл», но, может, я ошибаюсь. Сначала было непонятно, для чего они в принципе. Действительно стеклянные, но в центре всегда находилась цветная пластмассовая штучка, что издали напоминала зрачок. Цвета этих штучек были различные, а некоторые болики были однотонными и непрозрачными. Но такие практически не встречались и весьма ценились в кругах собирателей этих самых боликов. Кстати, собирателей оказалось много. Никто также не понимал, откуда они и что это. Гораздо позже мне объяснили, что это шарики для игры, название которой я затрудняюсь сказать, но суть ее была нечто между питанком, городками и расшибалочкой. Чертился квадрат. В него каждый игрок помещал свой болик и по очереди кидали с базы битой, чем являлся болик большего размера. Что характерно для подобных игр. Нужно было битой попасть в шарики, и попытаться выбить их за зону квадрата. И тогда вылетевший болик становился твоим. Конечно, было несколько версий этой игры. И в плане приобретения имущества игра больше напоминала расшибалочку на деньги. Хотя правила были из городков и частично самого питанка. Просто игра питанк подразумевала шары больше. Они были бы металлическими, тяжелее. И правила несколько другие. Но тогда я понятия не имел, что это за шарики. И поиграть в эту игру на кубе Мне так и не довелось. Не знаком был с игрой и папа. А пока мне ничего не мешало в этот день поднять свой первый и заветный болик с дна сине-голубого бассейна, полного хлорки. Этому болику было суждено стать моим первым шариком в копилке. Через два года у меня их было много. Очень много. В общем, с тех пор я постоянно плавал под водой в поисках других боликов. И в связи с этим полюбил подводное плавание всем сердцем. По необъяснимой причине... Иногда на дне бассейна можно было обнаружить четыре или пять шариков одновременно. Может, кто-то играл в эту игру около бассейна, но это было всегда окутано тайной. За три года я ни разу не встретил того, кто кидает туда эти шарики. Однажды, когда я плавал самостоятельно и хорошо, вплоть до того, что ходил в бассейн совсем один, без родителей, несмотря на ранний возраст, я вновь увидел Болик на дне. В тот день был там с папой, совершенно случайно. Но он уже собирал вещи и уходил. Я помахал ему рукой и нырнул. Под водой увидел до боли знакомый шарик. На другой стороне бассейна плавал мальчик старше меня года на три, так же, как и я, ныряя постоянно. И так же, как и я, он собирал и коллекционировал эти шарики. Я понял, что мы оба хотим достать этот злосчастный болик. Других коллекционеров я чувствовал издалека. Недолго думая, я рванул на глубину так быстро, как только мог. Он догадался о моих намерениях и тоже поспешил вниз. А Болик тем временем искрылся в лучах славы. Я успел прибыть на место раньше него. Подхватив шарик, сразу обратился в бегство к Бортику. Но тот был старше и успел схватить меня за правую ногу. Я попытался вырваться, но понял, что все гораздо хуже, чем думал. Болик инстинктивно сжимал в ладошки из-за того, что активно начал паниковать. Воздух стремительно заканчивался, а невозможность преодолеть последние 20 сантиметров до поверхности, чтобы вздохнуть полной грудью, привела меня в полнейший ужас. Все сменилось на какой-то шум в голове. Мальчик не давал мне подняться наверх и, подтянув к себе под водой, стал топить, удерживая мою голову внизу. Я испытал поистине первобытный страх. Я знал, что вот-вот мне придется вдохнуть жидкость, а это означало неминуемую смерть. В голове снова пронеслось сожаление о родителях, и особенно я пожалел папу, потому что он только ушел и вряд ли бы смог жить потом с этим. И я ненавидел свою жизнь за то, что какой-то мудак спокойно решал за меня, буду я дышать или не буду. Да я просто ненавидел эту жизнь. За все. Сердце гулко отдавалось в груди и почему-то в шее. В воздуху не осталось совсем, в глазах начало темнеть, но я все еще не вдыхал. И в этот момент, как во сне, передо мной в воду обрушилось что-то огромное, я бы даже сказал, Гигантское вызывая целое торнадо из пузырьков и пены. Через мгновение увидел знакомые руки. Одна рука резко двинула куда-то мальчику, а вторая уже выдергивала меня из воды. Я вылетел, шумно втягивая воздух почти на крики, как тот дедушка из анекдота про Вовочку, который принес на урок кислородную подушку. А что дедушка сказал, когда ты ее взял? Папа что-то кричал. Сначала подумал, что на меня, потом понял, что удирающему на другой конец очередному перепуганному обидчику. «Ишь ты мне! Засранец!» Продолжал кричать папа, посмотрел на меня. «Чего ты туда полез?» «Там болики были», пробормотал я. «Болики! Лёлики, твою мать!» Сказал он, намекая на имена двух персонажей из польского мультсериала, которым нас травили по центральному ТВ все мое детство. Оказывается, он, уходя, совершенно случайно обернулся и увидел, как я барахтаюсь. Мне чертовски повезло. Снова. Впрочем, повезло и на Урале, о чем я размышлял, лежа на берегу. Купаться я больше не желал. Ехать, есть и спать тоже. И жить не хотел, несмотря на свое спасение. Я элементарно устал умирать и не понимал, зачем все это. И ради чего такими путями. Хотелось куда-то. Куда-то домой. Осень 1995 года сентябрь. Было очень тепло. Родители уехали в круиз на теплоходе, дабы не пропустить последние теплые недели. Я же, недавно поступивший в музыкальное училище, остался дома за старшего. В мои обязанности входило кормить себя, поить, отводить на учебу, следить, чтобы занимался на инструменте, следить за квартирой и периодически проверять сохранность автомобиля, который стоял в металлическом гараже неподалеку во дворе. Проверять и изредка заводить, чтобы, ну, вроде как, аккумулятор не разрядился. Из всех перечисленных дел последнее было для меня в фаворе, но о том и порешил. Дабы особо не мучиться, остальные дела я вообще отложил в сторону, логично заметив, что еще вся жизнь впереди. Вместо этого пригласил приятелей пожить за компанию. Они пришли незамедлительно. Мы стали жить в радости и согласии. По вечерам я каждый день отправлялся толпой прогревать машину если можно так сказать. Прогревание не ограничивалось стоянием на месте, и я выгонял авто из гаража, позволяя себе немного покататься во дворе. Мне было пятнадцать, и водительским удостоверением я был обделен по возрасту. Обливаясь потом от ужаса встретить ДПСников, я все равно не мог отказать себе в самом любимом деле всей жизни – вождении. Забившись под завязку всемиром, а иногда и больше, я выводил своего коня за недопустимые пределы и без того недопустимых территорий. С каждым днем я наглял все больше и больше, выезжая все дальше и дальше от дворика. Хотя пота от ужаса от этого меньше не становилось, а скорее наоборот. Через неделю рассекал по ночным улицам города, со временем абсолютно уверовав, что ночью все спят. Со стороны это выглядело как шпарящая тачка, чиркающая низом по асфальту, из салона которой вылетал гогот, мат и сигаретный дым. И это было неплохо, пока однажды в очередном переулке, неожиданно для меня, перед носом не включился красно-синий сигнал проблескового маячка патрульной машины. В первые секунды я не сообразил, что происходит. И, видимо, от того, что именно сразу понял, кто передо мной. И действительно, поперек дороги стоял автомобиль госавтоинспекции. Во внешней связи до меня долетела скрижащущая уши фраза «Прижимаемся к обочине». На один миг я испугался так, что, кажется, вылетел из тела в космос. Сразу представил, как мне достанется в конце от папы. Это было еще хуже, чем вид маячков. Это было так страшно, что я потерял рассудок, честно. Вместо того, чтобы повиноваться инспектору, я, не ожидав от себя такого, словно глядя со стороны на все происходящее, вырубил ближний свет вместе с габаритными огнями, тем самым как бы не давая милиционерам увидеть мой номер спереди. Еще микросекунда, и я рванул вправо, как ненормальный, залетев целиком на тротуар и объехав их авто, спрыгнул чуть дальше обратно на дорогу и понесся вниз по улице на бешеной скорости с выключенными фарами. У меня была девяносто девятая модель «Жигулей», а у них всего лишь старая пятерка, тоже «Жигули». Они явно опешили от моей выходки, так что пока развернули машину и врубили сирену, я уже имел небольшое преимущество. Мой мозг лихорадочно соображал, что предпринять дальше. В голове вертелись планы всех дорог и улиц, я пытался быстро понять, как я могу запутать инспекторов во дворах. Машина летела в кромешной тьме на огромной скорости, но отсутствие света меня не смущало, потому что я очень хотел выжить. Непередаваемый страх внутри, туманное одновременно с этим очень ясное осознание происходящего, гнали меня стремительно вперед. Я свернул во дворы, которые знал, как свои пять пальцев а там свернул еще, потом еще, максимально не сбавляя скорость. Еще через минуту я понял, что они нас потеряли из виду. Я сбавил ход, и уже еле слышно, чтобы не выделяться ревом движка, катился по направлению к гаражу. Доехал, мгновенно загнал в бокс, закрыл и громко выдохнул. Конечно, помимо меня все это время в салоне было еще шесть человек, но они не могли и слова вымолвить. Так что особого смысла описывать их состояние не вижу. Только сейчас я почувствовал, что меня трясет от головы до пят. Избежав прямой угрозы, я сразу начал страдать по другому поводу. Я не мог гарантировать себя, что вовремя успел выключить свет, и мой номер не определился. А это означало, что на днях тачку вычислят, найдут хозяина, и в результате будет еще плачевнее. Папа должен был вернуться лишь через неделю, но от этого мне спокойнее не становилось. Я страшно боялся, что на первом же посту его арестуют за сопротивление властям. Это было просто ужасно. Я мечтал, чтобы меня убило молнией прямо сейчас, чтобы ничего не видеть и не ощущать этот тяжкий груз ответственности никогда. Я не хотел иметь ничего общего с этой идиотской жизнью, хотя, конечно, я сам в это вляпался. Но, тем не менее, жизнь не давала мне покоя. Она не разрешала мне жить легко. Она ненавидела меня, а я ненавидел ее. У нас это было взаимно. Но продолжать стоять у гаража я не видел смысла. В конце концов, логика возобладала над переживаниями, и мы поплелись домой. Меня все еще трясло. В связи с этим решено было выпить водки. Мы выпили. Трясучка даже не думала проходить. Мы накатили еще по одной. Потом еще и еще. Через час стало все равно, и каждый в лицах рассказывал, перекрикивая друг друга, как мы ловко это все сделали. Каким бы ужасным этот случай ни казался, но с фактом поспорить было нельзя. — Сегодня мне явно удалось уйти от судьбы. Снова. До приезда родителей в гараж я больше не совался, в холодном поту ожидая того дня, когда папа поедет, например, на дачу, сам. Тот день настал. При свете солнца было выявлено, что колеса полуспущены, заднее сиденье прожжено сигаретой, а бак почти пустой. Папа спросил, «Ты что, по полям, что ли, на ней гонял? Она была еще вдобавок и грязная». Да тут немного перед домом. Замешкался я. По закону судьбы в дороге папу остановили. На посту. Я сидел, зажав голову между колен, полной уверенности, что это конец. Папа вернулся в машину. Просто проверка документов. Меня отпустило так, что я готов был орать на весь мир от счастья. Наказание миновало. Но умереть от этого меньше не хотелось. Был у меня и другой случай в те самые дни потому что была у меня двоюродная сестра Елена. Она есть и сейчас. Тот год, потерявший свою башню и не только башню, покинувшая отчий дом, несмотря на пятнадцатилетний возраст, жадно странствующая по улицам и городским притонам, но в те дни только начинающая эти странствия. Она вовсю тусовалась со взрослыми пацанами, а то и с мужиками, временами не забывая посетить мою берлогу, просто потому что любила поесть. И вот... В один из моих разъездов на авто по ночным улицам, еще до встречи с сотрудниками автоинспекции, договорились мы, что заберу я ее по дороге домой. Часа эдак в три ночи. К назначенному времени я подкатил, как обычно полностью загруженный своими товарищами, припарковался, и мы стали ждать. Через некоторое время она появилась, но не обладая умом в гораздо большей степени, чем я со своими поездками, Елена шла в окружении толпы поклонников совсем не юного возраста. Даже не могу сказать, как много их было. Дофига. Я скомандовал всем срочно закрыть двери и окна, оставив лишь щель у себя. Ну как потом оказалось, мой преданный и боязливый друг Олег, тот самый, который не вышел меня спасать в школе, неслабо тормознул. Толпа в машину. Я очень испугался, потому что они могли сделать, ну, что угодно. А самое страшное — забрать машину. «Боже мой, какая тупая овца!» — думал я про сестру. Хотя был тупее в сто раз, что приехал. Народ был, конечно же, в состоянии алкогольного опьянения. Народ стал возмущаться. Мол, чего это двери закрыты? Поочередно дергая за ручки. Я сидел и пытался понять, как мне посадить эту сестру в машину, если я не имею возможности открыть дверь. Пока думал, щелкнул замок, и задняя дверь распахнулась. Не сразу я сообразил, как это случилось, потому что впал в состояние шока. Оказывается, мой товарищ Олег... Дверь-то закрыл, а вот окно оставил открытым. Какая нелепость. Стало понятно, что это конец. Еще секунда, и несчастного Женьку, того самого приятеля, который убежал, стали вытаскивать наружу. Женька схватился за спинку впереди стоящего кресла, пытаясь держаться, за что сразу схлопотал по хлебальнику увесистым кулаком. Но каким-то чудом остался внутри. Пока Женька бился в конвульсиях, открылась передняя дверь, где сидел Дима, Как ни странно, сын Саши, который был одним из моих первых учителей в мире шоу-бизнеса. Димка, человек, который совершенно не привык к подобным событиям. Это вообще была нетипичная для него компания. Что и говорить, влияние от меня было не самым лучшим. Что-то его там дергали за плечо, за руку пытались вытащить, я уже точно не помню. Потом открылась задняя дверь за мной и потянулась чья-то рука к моему замку. Я понял, что это последний шанс на спасение, но есть все же одна попытка: ключ, замок зажигания, поворот завестись с первого раза, первая передача, сорваться с места и все это без помарок. Во времена карбюраторных двигателей это было не всегда гарантировано, особенно в состоянии аффекта. Но выбор был не богат как обычно. Я повернул ключ и далее по списку вытаращив глаза и пытаясь поймать удачу. Двигатель взревел. И, взвизгнув колесами, с открытыми во все стороны дверьми и выпадающими из салона чужими людьми, я сорвался с места и полетел вперед, страшно петляя по дороге. Адреналин бил у меня из ушей фонтаном. Влетел во двор, машину в гараж и домой. Кажется, 1992 год. Недалеко от дома, там, где располагались металлические кирпичные гаражи, которых уныло заканчивали свою жизнь разные древние авто типа «Москвич-412» или «Запорожец», внутренности которых все еще потрошили их владельцы по выходным, и там, где лишь в редчайших случаях можно было встретить непостижимую машину мечты типа ВАЗ-2108, на которых ездили или военные, или инвалиды, которые отстаивали свою очередь годами, и именно там, где собирались избивать меня железными прутами, стояла старая котельная. Когда-то давно она отапливала несколько домов в округе. Потом ее доблестные кочегары с приходом полной цивилизации переквалифицировались в стеллеров, слесарей на все руки. Хотя они такими и были изначально, как мне кажется. Дядя Паша, который носил кепку во все времена и сезоны, был человеком, который никогда не улыбался. Заходил туда каждое утро, а вечером выходил, несмотря на то, что котельная, как таковая, уже не функционировала. Видимо, он был в свое время большим начальником в этой кочегарке, а может и нет. Иногда я видел его стеклящим балконы какой-то бабули. В другой раз он изготавливал разную домашнюю утварь из дерева. В общем, был занят. Еще он умел бегать и весьма неплохо, учитывая преклонный возраст. Об этом я узнал, сматываясь от него пару раз в жизни, потому что радостно разбивал старое оконное стекла с приятелями в уже заколоченных помещениях этой котельной. Судя по его реакции, стало быть, эти помещения были не настолько и заколочены. Дядя Паша был для меня неотъемлемой частью этого строения. Само здание было одноэтажным, но достаточно длинным, а сверху был еще чердак. Как-то раз нам с товарищами удалось открыть дверь на этот чердак, что стоило огромных усилий. Но внутри ничего интересного не нашлось, кроме старого пыльного стула. Хотя я подозреваю, что на чердаке никого не было года эдак 70-го, и мы могли найти что-нибудь действительно Интересное. А возле здания котельной возвышалась огромная кирпичная труба, которая в былые времена, по рассказам пожилых очевидцев, активно пыхтела в атмосферу. Она была высокой, а в детстве просто гигантской, уходящей далеко в небо, высокой и широкой в диаметре. Сейчас затрудняюсь сказать точно, но в обхвате в своей самой толстой части около 12 метров. Как и котельная, она была лишь свидетелем прошлого. Мрачные гордо выстаивая на одном месте в полном молчании. Она навевала тоску и страх. Иногда я подходил к ее основанию поднимал голову вверх. Мне казалось, что она медленно раскачивается, о чем я беспокойно спрашивал своего деда еще в 1985 году, будучи пяти лет от роду. Потом, когда я подрос, эта труба помогала нам переходить с крыши одного гаража на бесконечные крыши других гаражей. По земле ходить считалось кощунством потому что в один след хотелось летать, ну или как минимум передвигаться в паре метров от земли. На этой высоте мы и переходили по трубе на другую сторону гаражного массива, чтобы не спускаться вниз. Кладка у трубы была хорошей, стены были из красного кирпича и отполированы годами, поэтому единственным способом перейти по трубе были чугунные кольца, которые обхватывали ее в окружности снизу доверху с периодичностью 2-3 метра. Возможно, они служили ей укреплением, чтобы труба не пошла гулять. Толщина этого чугунного ремня составляла пару сантиметров. Но нам этого хватало, чтобы, встав пальцами ног на этот мизерный выступ, держась краешками пальцев рук за пару сантиметров другого чугунного кольца сверху, медленно прижавшись к трубе всем телом, пройти буквально пару метров и спрыгнуть на другой гараж. Это было непросто, но после огромного количества тренировок этот проход совершался в два счета очень быстро. Этим пользовались все. Но был один тип, о котором ходили легенды. Ходили они потому, что по преданию этот парень прошел не два метра от гаража до гаража, где, кстати, кольца примыкали к кирпичу неплотно, что давало возможность ухватиться пальцами чуть больше, чем два сантиметра, порой подцепив его за бортик. А прошел этот парень все 12 метров по кругу трубы и вернулся обратно на исходную точку. Сложность этой легенды заключалась в том, что даже невооруженным глазом было видно, что с другой стороны трубы и верхние и нижние кольца примыкали к кирпичной кладке намертво, а поверхность для пальцев была фактически не более полутора сантиметров шириной. Но это было не самым страшным. Самым страшным была высота. Земля за гаражами и этой трубой сильно уходила под уклон, и получалось так, что на задней стороне высота от кольца до земли доходило до 5-6 метров, а внизу палки, склянки, железки, камни и битые бутылки. Упасть с такой высоты в такой мусор, очевидно, было бы плачевно. Это понимал даже ребенок. А в тот день был 1992 год, лето, июль. Что послужило причиной такого решения, сейчас я не помню. А моим решением было пройти эту кругосветку в присутствии других, дабы... Но что дабы, трудно сказать. Типа уважение, статус, превосходство, лидерство. Что-то из этого. А может и проверка своей силы, духа. Людей собралось много. Первые метры не выглядели пугающе. Но что было за поворотом трубы, не знал никто, кроме той легенды. Снизу не разглядеть, а другой возможности не было. На мне были спортивные, как тогда было принято, штаны от так называемого спортивного костюма сине белая майка, которая предполагалось станет красно-коричневой, хотя я наивно планировал лишь стряхнуть кирпичную пыль одним махом по окончанию процесса. На ногах даже не кроссовки и не кеды. Их у меня никогда не было. Потому что папа считал, что мужчина должен ходить летом в туфлях, чтобы нога дышала, — говорил он, — чтобы именно прямо в дырочку туфли. Сезонные. Конечно, папа считал, что мужчина должен ходить в туфлях и зимой тоже, Но сейчас это не имеет отношения к рассказу. И таким вот супергероем я и предстал перед зрителем. Спортивные штаны, майка и серые туфли в дырочку. Были у меня еще шлепки на лето. Но их на такое ответственное предприятие я надеть не смог. Долго собирался с мыслями. Может час, может больше. И в конце концов, когда уже все устали ждать, шагнул на выступ. Поначалу все шло, как обычно, в том месте, где мы перебирались каждый день. Я медленно крался вдоль стены и, конечно, пытался не смотреть вниз, фокусируясь лишь на нижнем кольце, на ногах. Преодолев около четырех метров и обернувшись назад, я увидел, что поворот трубы скрыл от моего взора наблюдателей и сами гаражи. Теперь уже не было островка спасения ни спереди, ни сзади. От осознания этого мне стало почему-то плохо. А кольца в этом месте действительно плотно прилегали к кирпичу. И держаться мне было почти не за что. Физическая нагрузка резко возросла. Кроме того, я понял, что я был не готов к психологическим барьерам. Вроде бы кольца были обычными, но что-то явно вводило меня в ступор, и я не мог двигаться от страха. Плюс к тому, начало меня штормить, потому что вестибулярный аппарат от волнения стал глючить. И тут случилась вещь еще страшнее всего предыдущего. Я вдруг понял, что у меня нет сил, чтобы преодолеть оставшееся расстояние. Причем ни вперед, ни назад. Одно дело – переходить пару метров, а другое – все двенадцать. Пальцы, мышцы и все тело были не готовы к такому длительному напряжению и отказывались работать. В таких случаях проще всего отпуститься и спрыгнуть, потому что я был уже готов отдать все, чтобы только это закончилось. Это словно кислород, который поступает тебе в легкие дозированно, не свободно, как тебе надо, а заставляет чувствовать тебя ограничения, которые изводит твой разум и ты просто съезжаешь с катушек быстрее, чем можешь это понять. Я решил прыгать, наплевав на высоту. Страх отбить или сломать ноги был уже ничто по сравнению с желанием прекратить эту невыносимую усталость в мышцах. Меня как будто бы щекотали, я был связан и не мог отбиваться. Ужасная пытка. Все, о чем я мечтал в тот момент, это вновь оказаться на ногах на твердой широкой поверхности и точно не идти в такое глупое путешествие никогда». Мои руки и ноги затряслись от перенапряжения мышц. Я посмотрел вниз, выискивая место предположительной посадки. К моему глубочайшему удивлению, сверху это расстояние до земли казалось в три раза больше, чем есть на самом деле. Я также не учел сильный скос, что означало невозможность приземлиться ровно. Это почти гарантировало, что при падении я, скорее всего, сломаю ноги. И никто не отменял битое стекло с торчащими палками. «Значит, сломаю и разрежу себе все», — подумал я. Несмотря на возраст, я отчетливо понимал и знал, из какого-то далекого опыта, что могу перебить артерии, потерять много крови, получить открытый перелом, порвать сухожилие и вообще не успеть попасть в больницу. Это был не мой вариант. Сердце бешено колотилось, мозг метался в поиске решений. И произошло то, чего я вообще не ожидал. Хотя вот это, как раз, было самым ожидаемым из всего прочего. Мои туфли соскользнули с нижнего кольца. Тело мгновенно потянуло вниз, как будто бы я весил килограммов двести. Я успел попрощаться со всеми, я так подумал, потому что должен был упасть спиной, даже не ногами. Это была явная смерть. Успел снова ощутить ничтожность своего существования, зыбкость и нелепость прожитых лет. Но вместо падения увидел, что еще держусь за кольцо одними лишь первыми фалангами пальцев рук, а ноги мои просто упираются в кирпич под кольцом. Все это произошло в один миг. Одна микросекунда, но длиною в вечность. Тело собралось из последних сил, и я, подтянувшись, поставил ноги на нижнее кольцо снова. Меня прошиб ледяной пот от ужаса происходящего, и осознание всего того, что случилось, приходило ко мне с сильным запозданием. У меня был шок. Кажется, это и послужило толчком для дальнейшего движения. И я продолжил свой путь, словно был не в себе. Я не чувствовал ни боль, ни страх, ни слабость. Мышцы мои были одеревеневшими. Тело двигалось само, без меня. В ушах все шумело, или это было в голове, сейчас не могу сказать точно. Я пришел в себя только, когда тело спрыгнуло на крышу гаража, а вокруг послышались одобрительные возгласы. Но я был в тумане и ничего не соображал. Моя одежда была грязной и рыже красной Не осталось почти и следа от белого цвета. Серые туфли сильно замяты спереди от чрезмерного прижатия к трубе. А руках и говорить нечего. Вечером мама возмущалась, увидев меня, на тему: "Надо же было умудриться так вещи изгадить". Она была права, но знала бы она, в каком виде я мог предстать перед ней в этот вечер. И в плане сравнения жизнь, безусловно, веселая штука, от того и дикая.